Проект Ковчег. Мимикрия. Огромная полусфера планеты, видимая на обзорных экранах, медленно-медленно разворачивалась. И вот из-за ее круглого бока выглянула маленькая искорка отблеска металла. Еще полминуты, и уже видна малая часть огромного, но такого маленького с такого расстояния Ковчега-21. вот уже и целиком его видно. Сота Гексагон состоящий из семи исходных секторов, самый крупный в центре, толстые связующие лучи к нему от остальных. И все это укрыто циклопической, конусной, общей крышей-носом. Ковчег медленно и как-то торжественно вращался, зависнув над планетой своей громадой, парил. И чем ближе подлетали они на своем среднем шаттле, тем громадней становился ковчег, и уже они сами, как песчинка, А ковчег все еще ширится, все еще растет, и уже одна единственная его центральная сота, которой они подлетали, занимает все экраны. И ширится еще кажущийся маленьким стыковочный шлюз. Разрастается в огромную бездомную черноту громадина. Циклопическое строение, невозможное в своей величине. Их шатал медленно вплыл внутрь ковчега, вспыхнул свет заливая все вокруг белизной, освещая громадные пространство этого входного шлюза, а по сути своей великорослого ангара, в котором приютилась стайка разведывательных шлюпок, таких величавых, если просто в ощущениях, но да даже в сравнении с шаттлом, и таких маленьких в этой громадине посадочной площадки ковчега, все остальное пространство вокруг было пусто. Серость посадочная, залитая белым светом. Шаттл неспешно, медленно разворачиваясь в огромной этой пустоте, проскользил над посадочной площадкой, завис, беззвучно поддало воздухом из носовой части, и он опустился, сел, выдвинулись электромагнитные лапы, крепко вцепились в металлическую палубу, шаттл затих, распахнулся люк, из него выплыли шестеро в скафандрах, также медленно опустились. Магнитные подошвы ботинок сцепились палубой, и вся шестерка вереницей, друг за дружкой, потянулась к воздушному шлюзу, туда, где воздух, где гравитация, где жилые отсеки. Створки шлюза распахнулись, шестерка прошла в камеру предварительной биологической очистки. По скафандрам ударило паром, туманом, что должен был изничтожить в ничто любые биологические организмы. И только после этого они прошли в сам ковчег. Створки схлопнулись за ними, подняв облачка вековой пыли. Все они внутри. «Воздух?» – спросил Леон, старший их группы. «Норма», – ответила джали биолог, взглянув на нарукавный лаптоп. «Микроорганизмов тоже нет. Чисто». С шипением вышел воздух из-под шлемов. Все шестеро стянули себя такие неудобные. Такие неповоротливые скафандры. Те тяжело ухнули о пыльный, рифленый пол тоннеля. «На тройке «Команда 2 ярус технического этажа!» «Мы в командный отсек!» Тройки были оговорены заранее. «Леон, ведущий первой тройки!» Янг главенствует над второй. Дошли до первой развилки вместе. Никого, нигде, ничего не встретилось. Коридоры девственно чисты. Панели отсеков горят красным. Проверили автоматику. Леон приложил руку к одной из панелей. Створки послушно разошлись перед ним. Внутри отсека такая же чистота. Складской. Уложенные утянутые ящики, коробки, контейнеры. Все в норме. Никакого разгрома. На развилке команды разошлись. Янгу дорога лежала дальше. От посадочной площадки в отдаленные периферии центрального блока ковчега. А Леону лифты, подъем вверх, до центра всей этой конструкции и в командный отсек. Леон щелкнул тумблером на коммуникаторе, произнес. «Разошлись. Янг, технический этаж. Я тройкой в командный отсек. На ковчеге чисто». «Есть идеи, что они тут болтались, не высадились», — хрипатый голос Хосея начальника их экспедиции, рано говорить, не знаю. Видимых повреждений пока нет, пока все штатно. – Хорошо, как что, даже самая мелочь, жду, понял? – Понял, до связи. Отключился. Шаги команды Янга были уже почти не слышны, ушли далеко. Двинули, приказал Леон, их тройка двинулась в путь дошли до огромного, метров двести в диаметре дна колодца, что вертикально пробивал все ярусы. Устремлялся в чернеющие дали, будто бы растворялся в бесконечности. – Сколько тут? – спросила Джоли, восторженно смотря вверх. Она не ходила раньше по ковчегу никогда. Родилась, как и они все, уже на Тере-16, а их ковчег, превращенный в памятник музей, находился на другом материке это ли он успел в нем побывать. В ознакомительных целях летал в эту громадину, исследовал географию ковчега не по планам, не по чертежам, а ножками, чтобы лучше все запомнить. «Почти полтора километра, высоко», – тоже глянул вверх. Почему-то освещения не было, хотя автоматика обязана была сработать. Должны были вспыхнуть прожектора на перилах колодца до самого его верха, но нет свет горел лишь на их, на нижнем ярусе, и вверх высь не доходил, растворялся в темноте. – Круто! Джоли, задрав шею, смотрела вверх, улыбалась. – Выглядит вообще мощно. – Закончили восторги? – осведомился ашер суровый, в годах уже мужик, спец по технике. – Пошли. Леон приложил руку к панели лифта, тот распахнулся сразу даже ждать не пришлось, будто кабина была уже здесь, на этом ярусе. Что странно, сюда, после запуска, никто спускаться не должен был. А если и спускался, то куда делся? Леон даже по сторонам глянул, на всякий случай. Может быть, на пыли пола будут видны следы? Нет, не было. Вошли в лифт. 120 двадцатый», — сказал вслух Леон, — створки лифта сошлись. Они почувствовали движение вверх. «Леон?» Раздался голос Яна из коммуникатора. «Тут мне кажется что-то...» Заскрежетало. Лифт тряхнуло так, что Ашер даже стенку его плечом бухнулся. Встал. «Да, Янг, говори». Поморщился Леон. «Что там у тебя было? Шум слышал». «Нормально. Лифт встал. У тебя что?» «Леон, я...» Не подумай, не у меня одного такое чувство. Мне кажется, что тут… короче, ощущение, что за нами наблюдают. Голос молодца Янга чуть дрогнул, что совсем не соответствовало его вымуштрованной натуре. Камеры? Что? Нет. Шумы какие-то и… Автоматика? Нет. Пол в пыли? Леон вспомнил про свои сомнения перед лифтом. Следы есть? В пыли следов нет, знаешь, как взгляд в спину, было такое? «Вы где?» «Мы в…» Шипение, треск помех, «Камера», хрипы, «В склада», «Что?» – прокричал Леон, «Не, плохо, слышь?» Голос утонул в шуме помех, «Это что такие наводки давать может?» – задумчиво нахмурился Ашер, «Это я у тебя должен спросить «Эй, Хосе!» Леон переключился на связь с шаттлом. «Меня слышно?» В ответ лишь шипение. Какие-то завывания, шум. Ничего. «Похоже, у них тут что-то коротится страшной силой», сказал Ашер. «Дает наводки». «Это как должно коротить?» Леон достал из ножен широкий армейский нож, шагнул к выходу. «А может, у них тут установка какая?» «Ну, типа мощного генератора, где-то рядом», – задумчиво говорил Ашер, а Леон тем временем забивал нож меж створок лифта. «Ага, только я не помню», – он запихал пальцы в образовавшуюся щель, попытался раздвинуть створки. «Чтобы у нас на ковчеге такие были». «Ашер, помоги». Ашер ухватился за одну створку, Леон за другую. Потащили в стороны. Свет в лифте моргнул погас и в кабину лилось лишь красное аварийное освещение из коридорного яруса. Лифт встал удачно, лишь немного не дойдя до уровня пола. На противоположной стороне, прямо напротив лифта различались здоровые цифры 86 86 ярус еще 34 и на месте. Леон шагнул из лифта, прошел к соседней кабине, приложил руку к панели, Но та не среагировала. Ни запрещающего звука, ни еще чего. Ашер попробовал третью. «Та же сдохла», – грустно констатировал он. Прошел поочередно, прикладывая руку к одной за другой панелью. «Тохла!» «Пойдем через техничку». Леон тяжело вздохнул, представив, как это – карабкаться тридцать четыре яруса по обычной вертикальной лестнице. «Я сдохну!» прокомментировала заявление Джоли. «Я первый», – усмехнулся Ашер. Леон развернулся, сделал шаг и остановился. Замер. «Что?» – шепотом спросила Джоли. «Пыль», – глянул на ее непонимающее лицо. «Тут нет пыли», и... – удивилась Джоли. «Что тут такого?» «Точно». Ашер даже на корточке присел, провел пальцами по полу, Потер друг о дружку, сказал тихо. Нет пыли, будто прибрались. остро резанула из коммуникатора. Так, что Джоли взвизгнула, а Леон вздрогнул. Это что было? Ашер посмотрел на Леона. Кричали? Может помехи? Он пожал плечами, но все же насупился серьезно. Сказал, дальше пойдем с оружием. Тут же в коммуникатор. «Янг! Янг! Слышишь? Янг! У тебя все в порядке?» Треск и шум ему в ответ. «Охренеть просто!» Ашир выпрямился, зачем-то отряхнул колени. Все веселее и веселей. Достали разрядники из кобур двинулись дальше, вслушиваясь, поглядывая по сторонам. До технички было недалеко, давило красное аварийное освещение. Оно было неровным, каким-то дрожащим. По загривку у Леона пробежал холодок. Он вздрогнул, глянул по сторонам. Действительно, чувство, будто его буравят взглядом затылок. «Ашер», – негромко бросил в сторону, – «у тебя нет ощущения, будто за нами наблюдают?» «У меня есть только чувство голода. Все остальное – миф», – огрызнулся Ашер. Послышался легкий звук издали. Будто пробежал кто, легковесный, босыми ногами по полу. «Слышал?» – встрепенулся Ашер. «Я слышала», – подала голос Джоли. «И я…» – Леон сглотнул, заговорил в коммуникатор. «Янг, мы слышали что-то. Тут, возможно, кто-то есть. Слышишь?» «Да, прекрасно слышу», – радостный голос Янга из динамика. «Связь наладилась». Все страньше и страньше. – подал голос Ашер. – Ты как? Вы где? – Нормально, мы на техническом, осматриваем ситуацию по исправности. Реактор – норма, пока только его успели. Дальше что? Доложу. – А ты? Ты говорил, что чувство нехорошее? Как? Леон глянул на Джоли, так и внула, как бы говоря, «Правильно, спрашиваешь, правильно». – Нет, норма, стены давят, тишина эта. «Все хорошо. Перетрухал чуток». Уж очень, как показалось Леону, наиграно сказал Янг. «Отбой!» Леон пожал плечами. «Не похоже на Янга», – подал голос Ашер. «Стены давят. Тишина». Зачем-то повторил слова Янга Леон, то ли подтверждая сказанное по кому, то ли наоборот, сомневаясь, как и Ашер. «Двинули». Команду убрать оружие он не дал. У технички остановились. Ашер приложил руку к панели. Та пиликнула запрещающим звуком. – Твою мать! – Ладно, сейчас опробуем. Ашер перебросил со спины свой малый рюкзачок, откинул клапан, достал рукоятку мультитул, выдвинул из нее отвертку. – Посмотрим-ка, что у тебя внутри. Он склонился над панелью. Зажужжал движок мультитула. Первый винтик, звякнув, упал на перфорированный пол. Отскочил и пал в недра межъярусных перекрытий. Зазвенел там. Звук пошел ниже. Леон чуть отошел в сторону. Туда, откуда послышался бег босых ног, пристально всмотрелся в дрожащий красный свет. Это чертово дрожание наводило на ощущение движения, и если долго вглядываться то прямо чувствовалось, что тени там движутся, вздрагивают. Снова ворчание мультитула. Такое не шумное в обычной обстановке. Но сейчас, в этой громогласной тишине, просто одуряюще громкое. Смех? Тихий, едва уловимый смех? Он его услышал или показалось? Леон мотнул головой. И ведь же все оттуда же, из-за этого поворота. Из-за того ответвления от центрального коридора. Или же... Оглянулся. Ашер, уже выкрутивший все винты, снимал панель. Та, чуть скрижетнув, сорвалась из стены. За ней потянулась лапша разномастной проводки. «Сейчас мы тебя...» Ашер аккуратно опустил панель. Та повисла вдоль стены на проводах. Склонился над скрывающейся в недрах стены электроникой. «Сейчас мы тебя уделаем...» «Ашер, это надолго?» «Думаю, на пару минут». «Хорошо», – кивнул. Двинулся вперед, медленно, неторопливо, вслушиваясь и вглядываясь. «Шорохи? Может, опять кажется?» Оглянулся, Ашер тыкал щупами прибора куда-то в невидимое отсюда нутро панели. Джоли, скучая, уселась на пол, привалившись спиной к стене. «Еще пара шагов» выглянуть за поворот, никого, но может показалось, наверное показалось. На мгновение он увидел что-то, кого-то, кто пропал там, вдали коридора, то ли за очередным поворотом, то ли войдя в какой-то отсек. – Джоли! – крикнул через плечо, та повернулась к нему. – Держи связь, я гляну, что там. – Будь исполнена, кап отчеканила она приложила два пальца, будто отдавая честь. Леон двинулся вперед уже побыстрее. Ашер в скорости должен открыть эти чертовы двери технички. Времени не так много. Девственно чистые стены, пол без единого намека на пыль. Будто только что прошли тут боты с генеральной уборкой. Вот только не видели они тут за это время ни одного бота. Сплошь поголовно не срабатывающие панели отсеков. Да еще и эти непонятки со связью. «Открыто!» «Открытая каюта!» «Так и есть, значит сюда!» Встал у входа, прижавшись спиной к стене, вдохнул, поднял разрядник перед собой, выдохнул и резко шагнул вперед, выставил оружие. Пусто. У стены стоят два бота, индикаторы на их торсах темны, отключены, разряжены. Экран на стене тоже темный, в нише койко-место. разворошенная скомканная лежит кучей на нем постельное. Будто бы кто-то недавно там лежал и вот только-только ушел. Свесившаяся до пола простыня, мятая подушка выглядывает из-под скомканного одеяла. На столике, торчащем из стены, стакан, стакан наполовину наполненный водой. Леон зашел в каюту. Опустил оружие. Глянул по сторонам. Все нормально. Хоть и очень странно, но вполне себе обыденно. Уже собрался уходить, но замер. Вода в стакане. Вода не испарилась за это время. Не высохла до чисто. Значит, недавно. Подошел к столику. Прямо у ниши кровати встал у высущегося скомканного одеяла. Взял стакан в руку. Поднес к носу понюхал Ничем не пахнет, и правда вода, показалось движение. Шуршание от кровати, обернулся, тьма на мгновение, и вдруг «Эй, Леон!» Голос, громко, Леон вздрогнул, выронил стакан, осколки разлетелись по полу, вода забрызгала ботинки, штаны. «Что там у тебя?» «Твою мать, Янг!» Выругался Леон, напугал. У меня тут вода в стакане была, не испарилась. Похоже, тут кто-то есть, не спит. Ага, есть, если ты еще не догадался. Бывай. Что? И только сейчас Леон понял, что звук доносился не из кома, а из динамиков громкой связи в отсеке. Замер. А после бросился на выход, но двери каюты схлопнулись прямо перед его носом. Джоли, ты меня слышишь? «Да, Кэп. В чем дело?» «Как у вас?» «Все норм. Кашер еще возится». «Меня заблокировало в отсеке». «В каком еще?» «Помолчи. Слушай. Творится какая-то...» «Треск. Шипение». «Ничего не слышно. Связь пропала». Леон щелкнул тумблером связи с шаттлом. «Косе, ты меня слышишь?» «Как себя?» «На ковчеге происходит что-то странное». «Ты в командном?» «Нет, мы застряли на 83-м ярусе», — он говорил торопливо, пытаясь высказать все поскорее. «Лифт встал. Хотели пролезть через техничку. Потом меня заблокировало в отсеке. Я один. Тут кто-то есть. На ковчеге кто-то есть!» Янг еще какую-то дичь творит. «Как заблокировало?» «Двери закрылись. Прямо у меня перед носом». «Ну так открой их!» — рявкнул Хосе. Леон приложил ладонь к панели, и та, о чудо, вспыхнула зеленым светом. Створки раздались в стороны. Открылось. «Эй, Хосе, ты здесь?» Тишина в эфире. Переключение тумблера. «Янг, слышишь?» Нет ответа. Леон выглянул в коридор, глянул в одну, в другую сторону. Никого. Сама собой, никого. Торопливо вышел. Створки за ним с мягким шипением снова закрылись, и панель погасла, совсем будто отключилась. Он торопливо пошел по коридору, давил ощущение взгляда. Не выдержал, ускорился, почти побежал, вылетел за поворот и увидел пустой коридор, висящую на проводах панель, открытый технический отсек. Ни Ашера, ни Джоли не было. «Джоли!» ком. «Ашер!» Молчание. Опять связь шалит. «Но как? Ведь только что говорил с жали «Только что!» Добежал до входа. Заглянул. «Никого!» «И еще рюкзак Ашера на верстаке!» «А может, просто похожий?» хотя откуда «Он же не местный, Астеры-16!» Но все же подошел. Развернул его к себе клапаном. На нем нашивка с именем Ашер. «Да что здесь?» Начал было он, но почувствовал на пальцах влагу. Растер ее, поднес к глазам. В красном свете черное, железный запах от нее. Кровь! Твою же мать! Бросился к двери, за которой была лестница. Распахнул ее. Увидел на перекладинах такие же черные пятна, как и у себя на пальцах. И тут кровь. На лестницу, вверх по перекладинам, полсторопливо, дыхание сбивалось. Все боялся ошибиться. Соскочить с лестницы не на том ярусе, где сейчас Ашер и джали но кровавый след вел его точно. Капли попадались часто. Какого черта вы ушли? Тихо матерился под нос. Было очень неудобно взбираться, держа в руке разрядник, но укладывать его в кобуру было страшно. «Уж лучше так, неудобно, но зато в любую секунду можно начать стрельбу». «Еще один ярус остался там, внизу. Леон поднимается мимо толстенных перекрытий. Взгляд через плечо. Дверь полуоткрыта. На ней, в районе ручки, отпечаток ладони. Капли крови вниз тянутся. Стекают. Тут!» «Соскочил с лестницы. Стволом разрядника подтолкнул дверь». Та раскрылась полностью, все точно так же как и там, на восемьдесят третьем ярусе, разве что рюкзака на верстаке нет, да еще кровь на полу, только не каплями уже, а размазана, будто тело по полу волочили, а рядом рубчатые следы ботинок, маленьких, будто ребенка, это Джоли, тащила, одна дорога, в медотсек, выскочил, Протянувшийся по полу кровь указывала путь, тут не ошибешься. Вон по коридору вперед вихлёста вон выворот дугой, и кровавые разводы уходят за закрытые створки отсека. Туда, набегу взгляд в сторону. На стене черное с оплавленной середкой пятно, след выстрела из разрядника. По кому стреляли? И как все это так быстро? Сколько он был в том отсеке, где стакан? но от силы пару минут, а тут… Ранение, бегство, стрельба, волочение раненого по полу. Не было времени думать. Ладонь на панель. Дверь распахивается. Белый свет бьет по глазам. Леон приоткрыл глаза ладонью. Сморгнул. На полу лежит Ашер. К нему тянется кровавый след. И Джоли чуть в сторонке сидит, привалившись спиной к каталке, скрученная. Плечи вздрагивают, ревет, но в руке все так же сжимает разрядник. «Джоли!» Бросился к ней, обнял. «Что случилось?» «Он... Он умер!» Сквозь всклипы кое-как выдавила из себя. «Почему? Почему ты так долго? Почему не отвечал?» «Кто его? Что было?» Он прижимал ее к себе, не понимая, о чем она. «Когда не отвечал?» «Когда долго?» Она только ревела, давилась слезами. Я, я, «Я не видела, кто!» «Дверь открылась, а там...» «Там...» «Ашер узнал, сам пошел!» «А я я я не видела, кто!» Она подняла голову, посмотрела ему в глаза. «Я правда не видела!» «Да как так-то?» «А стреляла в кого?» «Там, в коридоре!» «Я не знаю, мне показалось...» «Мне, наверное, показалось...» «Что тебе показалось?» Там. Она опустила голову. Сказала тихо. «Папа». Он встал на пути. «Кто?» Он отстранился от нее. Поднял за подбородок. Посмотрел ей в глаза. Повторил серьезно. «Кто?» «Папа. Какой был тогда, молодой?» «Помнишь, видео показывала пока летели?» «Мальчишка еще. Помнишь?» Леон сел рядом. Выдохнул. Сказал в ком. Янг, слышишь? Тишина. Переключился на связь с Шатлом. Хосе? Что? У нас потери. Ашер. С Янгом связи нет. Как нет? Как потери? Как? Голос его хрипастый стал жестким. Режущим. Я не видел. Джоли тоже. Он мертв убийцу джали говорит он знал хотя кого он тут знать может с янгом вообще непонятно и джали оглянулся на нее сказал тише галлюцинации и на нервной почве во не потерялась дурдом что делаем отбой уходим на каком ярусе джали ты знаешь на каком мы ярусе я не посмотрел 106 и На сто шестом, еще 14 до командного. Как Джоли, ну кроме этого, ты понял. Ты как, цела? Да. Вы в безопасности сейчас? Вроде да, только тут вздохнул. Ты не поверишь, я бы сам не поверил, лучше уйти. Подожди, запрошу Янга, до связи. До связи, нависла тишина. Лишь изредка вспарываемая громкими всхлипами Джоли. «Эй, вы как там?» Незнакомый голос из кома. «Ты кто? Ты есть?» «Стой. Разбираться потом будем. Шаттл ваш?» «Да» «Бортовой номер?» «786» «Время прибытия. Точное» «Я засекал, что ли? Часа два назад» Ха. радостный «Хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа 40 минут с мелочью. Значит, нормальный. Время тянется, когда страшно, да?» «Да». «Это с тобой как?» «Что как?» «Ты в ней уверен?» «В Джоли? В смысле? Ты вообще о чем?» «О том же. Спроси ее что-нибудь эмоциональное, ну там». «Пошел ты!» – рявкнул Леон. «Ладно, пока пойдет. Теперь слушай меня внимательно». То, что ты с Хосе общался, с Янгом, это враньё. Янга подозреваю уже нет. Шаттл ваш и Хосе пока не трогали, но это пока. Но разговаривал ты не с ним. Понимаешь меня? Ты кто? Слушай дальше. На ковчеге паразиты. Твари. Они могут быть… Короче, знакомых увидишь, не доверяй. Мимикрия, все дела. «Самый лучший вариант для вас сейчас – это свалить. В тебе, я уверен, по камерам вел. Подругу свою поместите в карантин, выпустите только после полного обследования. Если что у нее не то найдете, выпинывайте нафиг в космос и залп вдогонку». «Ты кто?» «Местные. Слушай дальше. По нам, по мне, тоже чем-нибудь долбаните. Нас по факту уже нет. «Ковчег мёртвый. И бога не этой тут немиренно. Лучше сжечь. Я нашёл тут самоуничтожение, но его блокировали. Из рубки ничего сделать не могу. Управление тоже заблокировано. Связь вот осталась с чего-то. Доступ к камерам. Но как-то выборочно. Короче, я тебе не помощник. Управление ноль. Те, кого увидишь, да и то, что увидишь, может быть не тем, чем кажется». Эти паразиты получают инфу жертв, ассимили... Хрипы, треск помех. Пробился голос Хосе. Леон, как меня слышишь? Хорошо слышу. Связался с базой по гравилучу. Необходимо добраться до рубки. Получить информацию с борт-журнала. Группа Янга в порядке. Аж Продолжайте миссию. Хосе... Леон торопливо соображал, что мог знать только он, Хосе и сам Леон. Вот только в голову ничего не шло. – Что? – подал голос Хосе после долгой паузы. – Первая команда на исследование Ковчега. Кого скинули? Не прошел по психологической притирке. – Ты о ком? – Ты мне скажи, о ком я. – Не дури. Задача у тебя. – Отбой. Хосе должен был знать про Малковича. Сначала во главу миссии ставили его, но списали, по-тихому списали, чтобы информация не распространялась. На малые проекты Малкович был идеальной кандидатурой, но на долгосрочные проекты не подходил. Быстро выгорал, начинал дурить, срываться, психовать. Поэтому и списали без должных записей. Если Хосе ничего про него не знал… «Джоли, надо выдвигаться». Он снова обнял ее. Говорил ласково, нежно. «Надо возвращаться». «Куда?» «На шаттл». «Домой?» Она посмотрела на него с надеждой, в глазах стояли слезы. «Да, домой». «А мы?» «Мы сможем». Андрей, недавно вылезший из капсулы криогенной заморозки, сидел и смотрел на экран, где был виден медотсек. На экране, в отсеке, расположились гости он с девочкой. А на полу было тело их третьего. Дородного мужика, угвастанного кровью. На другом экране светилась посадочная площадка, где на увеличении был хорошо виден бортовой номер шаттла. На третьем экране череда звуковых файлов. Записи бортового самописца. Радиопереговоры с Хосе. С Янгом. Он бы, конечно, еще бы с удовольствием посмотрел и видеозаписи с технического яруса. Оттуда, куда ушла команда Янга, но мог увидеть только до того места, когда шестерка разбилась на тройки. Большего не дали, камеры были недоступны. То ли их разбили, то ли порезали проводку, то ли еще как-то запретили доступ. Также он не мог увидеть, что произошло там, у технического отсека с девчонкой и погибшим. Что там случилось, нет записей. Информации ноль. Камеры, как прилипшие, следовали только за Леоном, что тоже наводило на сомнение. Но хотя бы в раскадровке он мог увидеть все, что с ним происходило, мог быть в нем уверен. Разве что в той каюте, куда Леон заскочил и пробыл там почти семь минут. Там выпало, работала только наружная камера. Он видел, как Леон вошел, видел, как вышел через шесть минут 42 секунды. Но на вопросы он ответил со вполне человеческим восприятием времени. Растянулось оно для него в часы, ввиду всей этой кутерьмы. Да и вопрос Лже-Хосе он задал вполне правильный. На проверку, что тоже говорило в его пользу. Тогда, после общего запроса по капитанам сегментов, он понял, что опоздал. Сильно опоздал. Сам забрался в скафандр, какая-никакая, а все же защита. Включил и полную герметизацию по рубке. Послышался гул, почувствовалась вибрация пола. Это сходилось. Блокировалось все, что можно было заблокировать. Все перекрытия, все вентиляции, все что угодно. После включил дезинфекцию. Замигали красным экраны. Раз за разом по громкой связи стало повторяться одно и то же сообщение. На мониторах шел отсчет времени. «Оденьте скафандры, будет выполнена дезинфекция помещения 000 Центрального сектора. Ядовитая среда, распыление активных веществ. Оденьте скафандры, будет выполнена дезинфекция помещения». Он был готов и ждал. Потом началась дезинфекция. Повис в рубке ядовито-зеленого отцвета тяжелый туман. Он медленно, слоисто опускался вниз. Андрей припал к полу и пристально смотрел на те тоненькие ростки, что тянулись к телу Джека. Ростки эти жухли, чернели, рассыпались в пыль. От сердца отлегло. Дезинфекция работала. Он уселся и ждал окончания процесса. После прокачки всевозможными газами включились помпы отсоса атмосферы. Тяжелый туман рассеивался и стончался, пока все вокруг не стало кристально прозрачным. Вакуум. Повисла ватная тишина. После послышалось шипение. Нагнетание воздуха. Шипение поначалу было тихим, едва слышимым, но чем больше становилось проводника звука в пустоте капитанской рубки, воздуха, тем громче становилось это шипение. Экраны перемигнулись. Красный свет сменился на зеленый. Голос по громкой связи произнес. «Атмосфера пригодна для дыхания. Переход на штатный режим. Атмосфера пригодна для…» Он щелкнул по клавише отключения звукового оповещения, стянул с себя шлем. Легкая черная пыль лежала там, где раньше были отростки. Тело Джека тоже стало больше похоже на мумию. Плоть была изъедена, просушена, как будто это не свежеубиенный, а пролежавшее тут это к сотню лет тело. Страшное тело. Андрей толкнул его рукой, все еще закованный в крагу скафандра. И тело легко соскользнуло с кресла, упало на пол. Взметнулась тонкая серая пыль от разложившейся высохшей кожи. Поначалу Андрей думал банально застрелиться, а после… после решил, что вдруг когда-нибудь сюда прибудут те, другие, что уходили с земли на других ковчегах. И он решил остаться жить. Поставил оповещение на пробуждение в случае приземления на посадочную площадку и лег в капсулу. Он пробуждался уже дважды, и это было особенно страшно, потому как выходило, что это нечто училось, искала новые пути. Они уже разбирались в технике, могли выйти на посадочную площадку, выходили на разведывательных ботах за пределы ковчега и снова возвращались, чтобы дать ему побудку пробуждение, и пытались с ним взаимодействовать. Первый раз он общался, призывал к себе, пытался рассказать, что тут вообще происходит. Тогда он был слеп, камеры толком ничего не показывали, за исключением команды, что прилетела на посадочную площадку, не видел, видел как исследователи пробиваются через тех тварей, через которых он и сам пробивался в свое время сюда, в рубку. Пытался им что-то подсказывать, но после, как первая команда с боем прорвалась к его рубке, вдруг осознал, что так не бывает. Так просто оно не бывает, и понял, что все это подстава. Твари умнеют, общий их разум возрос до неотличимой от человеческой сущности, и верить никому нельзя. Поэтому на второй побудке он даже не выходил на связь. Сколько ни кричали, не изнывали в воплях исследователи. Он включил камеры посадочной площадки, увидел, что нет сигнала и на том успокоился. Не обращал внимания на общение в радиодиапазоне. Команда гибла трагично, страшно. Но Андрей был к ним глух, а ближе к развязке вовсе отключил и мониторы, и комы. И когда сегодня сработала побудка. Он ожидал снова какого-нибудь нового хитрого плана по проникновению к нему, к его центральному отсеку, но нет. Включив камеры, первое, что он увидел – это новенький шаттл, совершенно не характерный для Ковчега новодел, видимо склепанный где-то там, на террах. У него появилась надежда. А после… После он понял, что это очередная игра, И потому решение принял абсолютно обратное. Не спастись, а поставить крест на ковчеге. Попросить об уничтожении. Попытки выйти на связь с шаттлом провалились. Сигнал на палубе посадки глушился полностью. С ним, с Андреем попросту игрались. Дозволяли лишь то, что ложилось в их, в его существа, планы. Какие планы, еще не понятно. Поэтому он и рубанул в общении. Без надежды на спасение. Уничтожение Ковчега – только так. И помещение в жесткий карантин ненадежных членов их команды. Хоть Андрей и не знал ничего о команде Янга, он сразу сообщил Леону о их смерти. Потому как если их нет на радарах, то и нельзя их провести по категории надежности. Лучше сразу записать их во врагов. А иначе, иначе у твари будет шанс. А шанс – это смерть для целой протопланеты, для одного из новых домов человечества, а после недолго и для остальных миров. Сейчас у твари есть только ковчег, всего лишь ковчег, и страшно думать, что случится, если оно доберется до целой планеты. «Местный!» Голос Леона чуть дрожал. «Техничка закрыта!» «Как?» «Ну как, совсем закрыта?» «Панель мертва». «Ясно. К лифтам». «Лифты уже не работали». «Есть ещё шахты лифтов». «Вокруг нас всё нормально». «Нормально. Вижу ваш коридор и площадку. Чисто». «Леон, с кем ты там говоришь?» – вклинился голос Хосе. «Иди ты», – прошипел Леон. Почему он верил местному, он и сам сказать не мог. Но, скорее всего, потому что тот не искал себе никакой выгоды. И просил лишь об одном – об уничтожении. Конечно, силами шаттла разгромить ковчег невозможно, но вот сделать такой запрос, добравшись до нормальной связи, вполне получилось бы. – Джоли, ты слышала? – А там как? Как в шахты? – Там разберемся. Леон поморщился. Разбираться вроде даже не в чем, но страшно даже подумать, как это – цепляться за трос лифта ползти по длинной, почти в километр, шахте вниз. И бояться, бояться, бояться все это время, что сейчас запустится вся эта машинерия, покатит лифт или вниз, или вверх, и их с Джоли, раздавят к чертям этой кребаной кабиной. А еще то непонятное, про что им это так коротенько рассказал местный, то чего он боится, прячась там у себя в рубке. Это тоже не стоит сбрасывать со счетов. И то, что убило Ашера. Смотри пока. Сказал он джали, Так и внула, закусила нижнюю губу. Он, как и тогда, с Ашером достал нож, еще разглянул по сторонам и вбил его меж створок лифта. Нож забивался нехотя. Створки с трудом подавались в стороны. Вот, можно просунуть пальцы. Только нет рядом Ашера, чтобы он пришел на помощь. Ухватился за вторую створку, потянул, а звать джали никто не будет смотреть по сторонам. «Местный?» «Да?» «Смотри, пожалуйста, получше в камеры!» «Хорошо!» «Джоли, помоги!» Она кивнула, ухватилась за вторую створку и они стали тянуть. Створка Джоли едва поддавалась, хотя и джали уже покраснела от натуги. «Всё, хватит!» Выдохнул Леон. Наполовину оттащив свою, вбил нож в направляющую, чтобы зафиксировать положение двери. Пролезем. Шахта лифта была тёмной. Освещения там не предусматривалось никакого. Леон глянул вниз, посветил туда фонарём. Свет до дна не пробивался, растворялся во мраке пространства. Развернул фонарь вверх, где-то вдалеке угадывалось что-то плоское, глушищее шахту. Видимо дно кабины лифта. Трос проходил недалеко, в метре. Можно протянуть руку, ухватиться, а дальше уцепиться и скользить по нему, медленно и печально. Молясь всем богам о том, чтобы выдержали, не прогорели перчатки, чтобы руки не ослабли, не опустили скользкой его металлической поверхности. Послышался легкий звук открываемых створок неподалеку. Леон тут же сделал шаг назад, повернулся. Джоли уже смотрела туда, на лифт. В ее руках, словно из ниоткуда, появился разрядник. Они ждали. Еще мгновение, и из лифта шагнул Янг. Его комбез был в пропалинах. Один бок изорван. Ткань висела окровавленными лохмотьями. «Это... это он?» Тихо шепнула Джоли. «Леон!» Голос Янга был хриплый, усталый. «Леон! Джоли! Живы!» Сделал шаг вперед, чтобы обнять, но Леон вскинул разрядник, сказал холодно. «Стой на месте! Местный, ты меня слышишь? Местный!» «Да!» «Видишь?» «Вижу!» «Что скажешь?» «Я не знаю, не стоит доверять!» «Леон! Джоли! Что за местный?» Там Там внизу ад был, наших всех, Форда, Мейса, их обоих в капусту на моих глазах. Вы что, я… Янг, голос местного искома. Ты как угадал, Ярус? Ты кто? Леон, это кто? Лицо Янга расплылось в глупой, непонимающей улыбке. Это же я, ты забыл, как мы… Отвечай на вопрос, зло сказал Леон. «Как угадал Ярус?» Хосе сказал. «Местный, есть такое?» «Сейчас. Я на двойком просматривал только. Номер...» «Номер кома!» Взвизгнула Джоли. Разрядник в ее руках дрожал. «Быстро!» «Да вы что?» В голосе Янга прорезались злые нотки. «Я...» «Номер!» Рявкнул Леон. «Пошли вы!» Он сделал шаг вперед... Джоли взвизгнула и то ли от страха, то ли просто от напряжения надавила на курок. Полыхнула вспышка выстрела. Янг ловким, нечеловеческим движением переместился в сторону, но вспышкой все же высекло из его плеча кусок плоти. Тут же выстрелил Леон, но тоже только зацепил тварь. Уже тварь. Существо, неуловимо изменившееся, уже не было похоже на Янга. Она отпрыгнула в сторону, пригнулась, припала на четвереньки, зашипела. Джоли, визжа, сделала еще два выстрела, подалась назад. Еще мгновение повалится в шахту лифта, Леон попытался ухватить ее, и они бухнулись туда, в раскрытую створку. Оба и не полетели вниз, а упали на пол подъехавшей кабины лифта. Тварь, бывшая секунды назад Янгом, бросилась за ними. Но створки кабины закрылись перед ее распахнутой пастью. Послышался глухой удар о железа, и тут же лифт пошел вверх. «Местный! Местный! Ответь! Лифт это ты! Вверх почему?» Эфир молчал. «Местный, ты мне нужен! Лифт идет вверх! Вверх! Ответь!» «Что это? Что это было?» Голос Джоли дрожал. «Тебя лучше знать. Я их впервые вижу». «Ты... ты уже...» Створки лифта разошлись. Леон вскинул разрядник, уперев его в пустоту распахнувшейся лифтовой площадки. Никого. На стене напротив цифры яруса. 120. На месте. Командный ярус. Ясный. Мы на твоем ярусе. Ответь! Пожалуйста, ответь!» «Нулевой ярус!» Закричала джали приложив ладонь к панели управления. «Нулевой! Вниз!» По логике, кабина должна была отреагировать. По логике, должны были сомкнуться двери, и лифт уже должен был бы нестись вниз, к самому основанию ковчега, туда, где остались на пыльном полу скафандры. Но ничего не произошло. Леон выждал еще несколько секунд. Джоли всхлипывала и раз за разом повторяла. Нулевой ярус, нулевой, вниз, чертова ты железяка, вниз! Бесполезно, пойдем. Вас ведут! Раздался громогласный голос местного по общей, по громкой связи. Это ловушка, тут их гнездо! Мой канал перекрыли, я тебя не слышу, я не… Громкая связь затихла, нависла тишина. Его обрубили Леон глянул вверх Лифт был высокий Но там, в принципе, был люк на магнитной защёлке Можно попытаться Попробуем через верх Давай, я тебя подсажу Ты помнишь как? Будто услышав его слова А скорее, даже именно что услышав Что-то бахнулось на крышу лифта Кабину качнуло Послышался звук удара Гулкий, тяжёлый Моргнуло красное аварийное освещение. «Нас не выпустят!» Едва не заревев, сказала Джоли. «Они нас не выпустят!» Пошли. И он шагнул из лифта на площадку. Сверху снова гулко ухнула, и Джоли, взвизгнув, выскочила следом за Леоном прочь из лифта. Лифтовая площадка была страшная, не пустая. Валялись тела, оставы высохшие, почерневшие кровавые разводы, запекшиеся в черно. Валялись они давно, уже покрытые, присыпанные серостью многолетней пыли. Вот так и должны были выглядеть и прочие ярусы, если бы не заманивало их оно, местный властелин. А так, подчистило, успокоило, показало все приличным, причёсанным, пока не увязли они тут по самое горло. Леон шел, перешагивая через мертвецов. За ним следом, испуганно поглядывая на пол, следовало Джоли. До капитанской рубки было недалеко. Сейчас прямой коридор, зал построения. Они продвигались неторопливо. Любой звук отдавался эхом в этом особо высоком ярусе управления. И запустение, страшное, мертвое, придавало этому эху особую значимость. Траурность. Мрачность. Джоли едва не споткнулась об одной из тел. Охнула. Леон оглянулся на этот негромкий выдох ее. И тут же снова уставился вперед. Руки его слегка подрагивали. Было страшно. зал построения Высоченные своды. И иссохшиеся черные наросты по стенам. И множество, великое множество тел тоже уже истлевших до костей, до провалов в плоти, в которых торчали ребра, позвоночники, ощеревшиеся черепа, пустые провалившиеся глазницы. Все тут было мертво и беззвучно, и было страшно услышать что-то. Будто по заказу, один из высохших шаров наростов затрещал на тонком столбе высокого корня, что шел от самого пола и вверх на четырехметровую высоту, сорвался и с громким хрустящим звуком разлетелся в осколки. Дохнуло запахом гнили, расплескалась какая-то черная жижа из его недогнившего нутра. Джоли прикрыла локтем нос, воняло жутко, пыль оседала медленно, неспешно. «Ясный, тут все мертво», – тихо сообщил Леон в ком. «Их гнездо все…» Все высохло уже, разваливается. Еще несколько шагов, обойти вокруг одного из здоровых наростов, что преграждал путь. Шаг вперед, еще один. Джоли всхлипывала за спиной. «Не стрелять!» Голос знакомый, надсадный. «Не стрелять! Это я, Андрей! Местный!» «Стой, где стоишь!» Леон уставил разрядник настоящего за широким островом на Роста Андрея. «Стою!» Он поднял руки, улыбнулся. «Так радостно видеть настоящих людей!» «Чем докажешь, что это ты?» «Ничем!» «У меня в кармане!» Кивнул подбородком вниз, указав на нагрудный карман комбеза. «Карта доступа Кэпа должна сработать!» Даже если это, если оно будет перекрывать, у карты приоритет выше. И? Я сейчас ее медленно достану и положу на пол. Можешь меня убить и забрать карту. Только это, если будешь стрелять, пообещай, что ты сделаешь все возможное, чтобы уничтожить ковчег. Все. Ты понял? Да. Достань. А вот я бы лучше пристрелил. Улыбнулся местный. Вернее Андрей, ты еще наивный, хоть и наивный, но еще живой. Андрей достал карту из кармана, простой пластиковый прямоугольник, положил на грудь иссохшего монстра перед собой, сделал шаг назад. Бери. Ты не пойдешь с нами? Я хочу, очень хочу, только ты мне доверяешь? Я попробую, но жесткий карантин, если что в космос и ракету вдогонку, я помню». Андрей улыбнулся, тут же посерьезнел. «Карточка – это единственный наш козырь, по-другому оно ведет и, когда оно поймет, за нас возьмутся всерьез». «Понятно», – Леон кивнул. «Тогда опусти оружие», – снова улыбнулся Андрей. «И девочка тоже, будь добра, убери ствол». Леон опустил разрядник, – кивнул Джоли. Та нехотя опустила оружие, Андрей поднял карточку, вытащил свой разрядник из кобуры на поясе, пошел к ожидавшим его Леону с Джоли. и когда уже был рядом, ухватил Леона за руку и выстрелил в Джоли почти в упор. Та охнула, выпал из ее руки разрядник, гулко ухнулся металл, схватилась за плечо. Леон попытался вырваться, но Андрей держал его крепко. Он уже было замахнулся для удара! Андрей опередил. Сказал. «Все хорошо, все в норме, посмотри!» Джоли зло смотрела на Андрея, но была цела. Из-под руки ее на плече не текла кровь. Наверное, просто испугалась, потому и разрядник выронила. Он стрелял мимо. «Паранойя!» – усмехнулся. «Ничего не поделаешь, тварь бы изменилась!» «Точно?» – зло спросил Леон. Я хочу в это верить. Другого метода не знаю. А теперь бегом. Они скоро добежали до лифтов. Андрей приложил карточку к панели. Лифт послушно пришел. Распахнулся. Зашли. Сейчас пойдет жара. Осклабился Андрей. До нулевого оно бы нас не пустило. Уж не знаю, какие у нее планы. Он приложил карточку к панели. Произнес. Нулевой ярус. Лифт пошел вниз, попытался остановиться. Дернуло. Движение его замедлилось. Андрей тут же снова приложил карту, повторил громко. «Нулевой ярус» — снова движение. Сверху ухнулось. Одна из тварей. Кабину затрясло, но лифт исправно шел вниз. Послышался скрежет, удары. Лифт не останавливался, опускался. На панели быстро-быстро сменялись цифры, номера ярусов. Посыпались скорые гулкие удары по крыше лифта. Пытались прорваться. Свет то мерк, то снова загорался. «Дотянем, дотянем», сквозь зубы, как мантру цедил Андрей, не отрывая глаз от панели. Там уже цифры стали двузначными. Леон же смотрел на дрожащий под сильными ударами потолок кабины. То там, то здесь, металл прогибался. Ухало громко. Раскатывался грохот ударов по кабине. «Ещё чуть! Ещё!» Андрей дышал часто. По лбу его катились блестящие бисеринки пота. джали прижалась спиной к стенке кабины, вскинула разрядник и вздрагивала всякий раз, когда на потолке появлялась новая промятина. Цифры ярусов мчались так. Будто трос лифта оборвался, будто они уже падали. Но все одно, казалось медленно, медленно опускаются. «Давай, давай», – шептал Андрей. Все, лифт встал. На площадке их уже ждали. Пока всего лишь пара тварей, но это пока. Андрей прекрасно знал, как быстро они могут стягиваться туда, куда нужно. Выстрелил уже на бегу уже вылетая пробка из лифта. Вторую тварь, длинную, белёсую, видимо, наиболее удобную форму для боевых действий. Отбросил выстрелом Леон. Джоли не отставала. Пыль взметалась из-под ботинок. Поворот. Снова поворот. Закрытый шлюз. Андрей прикладывает карту. Сзади Леон вместе с джали открыли огонь. Только краем глаза видны вспышки. Трескучи громыхают нашедшие цель разряды. Снова бег по пустому коридору. Но тут уже есть отличие На полу, в пыли, свежие пятна багровой крови. Откуда взялась? Скафандры — самая тяжелая часть всего действа. Впихнуться в их нутро, защелкнуться, затянуться. Все это время, а времени нет. Держите их! Бросил Андрей через плечо. Он приложил карту к панели выходного шлюза, торопливо стал перебрасывать скафандры в открывшийся проход, в камеру предварительной биологической очистки. В коридоре гремела стрельба. Белёсые твари валились, катились по инерции по полу, размазывая за собою тёмные кровавые разводы. Леон и Джоли палили без остановки. «Бежим!» – рявкнул Андрей сквозь грохот, треск разрядов перекрикивая хрипы тварей. Леон с Жоле, отступая, не прекращая стрелять, пятились. Андрей тоже присоединился к стрельбе, лага на прицел все новых и новых тварей, снова и снова, нажимая на спусковой крючок. «Все, прошли!» Андрей приложил карту, створки шлюза с шипением пошли на сближение. Они стреляли и стреляли, пока те сходились, и вот уже твари подбираются. У самых ворот. Ещё чуть. Всё. Снаружи уже ломятся, скрижещут. За замкнувшимися створками. Андрей выстрелил в панель. Искры. Треск. Накрылась электроника. Теперь только ремонт. Иначе никак не открыть. Одеваемся. Бегом, бегом. Андрей торопливо впихивал ноги в скафандр. Им это не помеха. А как? А я что знаю? Но они сообразительные. Он уже подтягивал молнию скафандра к подбородку, подхватывал шлем, поднял с пола разрядник. Хорошо, что у того скоба было под размер пальца краги скафандра. Делалось таким расчетом, чтобы и в вакууме пострелять можно было. Несколько секунд, и уже все трое вырвались на посадочную площадку. Где невесомость, где вакуум, где шаттл. Джоли, забывшая включить магнитные подошвы, поплыла вверх после первого же шага. Леон ухватил ее за руку. Приземлил. Подошвы ухватились за металл сходней. «Бегом! Бегом!» Доносился голос Андрея из динамиков. Голова его вертелась за широкообзорным забралом шлема. Но именно бегом не получалось. Не позволял ритм магнитных ботинок скафандров. Требовалось время. Толи секунд нацепиться, прицепиться подошвой. Вот и шагали спешно. Матерясь, но медленно, размеренно. Будто в рваном цикличном ритме. Шаттл приближался. Но связи с Хосе все еще не было. Эфир все еще молчал. Правда, никто не обращал на это внимания. Уж слишком торопились. Уж слишком рьяно оглядывались по сторонам, водя слепо из стороны в сторону разрядниками. Шаттл рос, ширился, приближался, им казалось, что идут они уже целую вечность, хотя шли от силы пару минут. И вот, позади полыхнуло далеким отсветом. беззвучно. Какой звук в космосе? Отлетела в разрыве белого пламени в сторону панель технического обслуживания, сорванная пирозарядом. Они уже знали, умели очень многое. В вакуум влетела пара тварей, полетели скоро в невесомости. Леон, разворачиваясь на ходу, выпустил несколько зарядов из разрядника, попал, но следом за первыми, уже не выскакивая, не плывя в пространстве. Оцепляясь за стены, лезли все новые и новые вытянутые тела, хватались длинными белыми когтистыми пальцами за конструкции, перебирались, торопились. Шаттл был уже вот, перед ними. Секунды, и они будут на месте, еще самую малость. Андрей шагнул на его сходни, перед ними распахнулся приемный шлюз, несколько ступеней. Сзади пальба, что отцветами отражается на сферическом стекле его шлема. Внутрь! Тут аккуратно висят скафандры, один валяется в углу с бесформенной кучей. Андрей разворачивается. Прикрывает огнем своих Стреляя над их головами Вот или он развернулся Стреляет мимо джали По белым телам тварей Вот и она внутри Створки шлюза смыкаются Все, все кончилось Подается атмосфера Послышалось шипение Можно дышать Дошли Выдыхает радостно Андрей Сердце заполошно бьется в груди Он сдергивает шлем никак не может надышаться воздухом шаттла, другим воздухом, свободным от тварей. Давит на легкие, чувство будто задыхается. Леон улыбается широко и белозубо и тоже дышит часто-часто. Волосы его, слипшиеся в сосульки, прилипли к лбу. джали привалилась к шлюзу спиной, осела на пол, ревет. «Как вы, ребята?» Голос Хосе. Настоящего Хосе Раздается по громкой связи Нормально Леон улыбается Голос срывается Дрожит Гляньте, как там Янг Не нравится он мне В голосе Хосе тревога Что? Янг? Леон вскидывает разрядник Смотрит на сваленный в углу скафандр И правда, там, за стеклом За забралом Видно лицо Янга В крови В бисеринках пот от боли На самом скафандре кровавые отпечатки ладоней. Как только раньше Андрей этого не заметил. Опять. Леон щерится. Разрядник наводится на скафандр Янга. Янг тоже пытается поднять руку. И у него тоже разрядник в краге. Вспышка выстрела. Первым выстрелил Андрей. Леона развернула, мотнула в сторону руку с оружием. Он зашипел. Рожа, морда его тут же превратилась во что-то иное, нечеловеческое. Джоли заорала. Еще выстрел. В голову. Из морды твари вырвала ошметок плоти. Выстрел, выстрел, выстрел. Тварь мотала. Она отступала, валилась. И вот притихла на полу у шлюза, узабившийся в угол Джоли. Ублюдок, ты что творишь? Громыхал голос Хосе, «Успели», Андрей шипел, «Успели заменить, там в отсеке подменили», глянул в сторону джали выдохнул, уселся тяжело на пол, «Глянь, как там Янг, помоги, мне надо подумать», «А он?», «Он должен быть нормальным, иначе не складывается», «Так», он тяжело дышал, думал, Джоли поднялась. Осторожно обошла изменившуюся тварь на полу. Проскользнула мимо Андрея. Уселась на корточки у Янга. Отстегнула его шлемофон. Янг дышал поверхностно. Скоро. По всему было видно, что он ранен. Тяжело ранен. По лбу стекал холодный пот. Ты как? Еще поживу. Дыхание срывалось. Бок порвали. Андрей! Подала она голос. Подожди. Он думал, напряженно. Его вели на Леоне, выпуская из кадра Джоли. Янг не учтен каплана тварей. Упустили, потому как основное было наверху, на тройке Леона. Подменили его за те семь минут, а потом подталкивали через него же, через Леона. Уверенность построили именно на Леоне. Именно в нем утверждались. А зачем нужна Джоли? Чтобы он проверил, проверил на ней. Подставная? Живая? Так? Дал выстрел не в Леона. И главное, зачем все это? Зачем? Вытащить его из рубки? Если так. Но он заблокировал за собой двери. Сжег панели. Для них ничего не меняется. Для тварей ничего не меняется. Если только не он. Он сам. Он и есть цель. Программа «Вирус», что должна сработать, когда… когда они выйдут на курс? Когда он окажется именно уже в отсеках шаттла, с доступом к управлению, он и есть цель, именно он что-то сидит в нем, и если… и человеком он должен быть максимально, чтобы пройти через все, чтобы спастись как человек, как настоящий, чтобы сам себе верил, чтобы… Да, все выходит именно так, значит добрались до него давно и их не интересует планета. «Их интересует именно разум, именно люди развитие «Джоли?» «Да!» Ответила она с готовностью. «Короче, так...» Вздохнул. Теперь тяжело дышать было не от радости, а от страха. «Хорошенько почистите здесь все по отлету. Когда эти... Когда твари до вас не доберутся. Выжгите здесь все огнем. Пропустите через фильтры». Или что там у вас тут есть? Чтобы ни бактерий живой не осталось. Ничего. А потом уничтожьте ковчег. Это зараза. Обещаешь? Это очень важно. Ковчег должен быть уничтожен. Обещаю. Она с готовностью кивнула. Ну и хорошо. Он вскинул разрядник к виску. Грянула вспышка. И повалился кулем на пол. Джоли вскрикнула. Привалилась спиной к стене, слезы катились по щекам, она не знала, что делать. Сзади распахнулись двери, в шлюз ворвался Хосе. Здоровый, пузатый, небритый, злой. «Что у вас тут творится?» Громыхал он, а Джоли ревела и никак не могла уняться. Он втащил Янга, следом и джали Медленно оторвался шаттл от посадочной площадки выплыл к разверзнутому колодцу в Центральном Секторе, вышел в открытый космос. Вспыхнули дюзы, и шаттл помчался прочь, передавая по граве-лучу связи указания о необходимости уничтожения Ковчега. Еще чуть погодя, распахнулся приемный шлюз, и в бескрайний мрак космоса выплыло два тела, оставаясь тут, в межпространстве, навсегда.